Я отворачиваюсь от окна, чтобы он не заметил меня. Мне страшно. Он прочитает это письмо, и все станет еще хуже. Оно станет тем столь необходимым ему доказательством того, что я забыла его, что я предала нас. Я разворачиваюсь к окну и смотрю, как он читает письмо. Он долго и пристально смотрит на лист, а потом, положив его обратно, выглядывает через боковое окно. Потом он снова берет письмо и начинает перечитывать его. Через некоторое время он, положив руку на дверь машины, открывает ее. Я отбегаю от окна и сажусь на диван, притворяясь, что все время пробыла здесь. Зачем я написала это проклятое письмо? Открывается входная дверь, вот и он внимательно смотрит на меня. Джесс держит в руке письмо. «Он совершенно спокоен, поразительно спокоен. Я написала письмо, значит, я могла выбросить его из головы. Скрывать нечего. То есть, если он нашел явное доказательство того, что я жестокая жена, ужасный человек, подлая душонка, что ж тогда, полагаю, он нашел то, что искал?» Но реакция Джесса удивляет меня. — Что это за случай с легким помешательством, когда ты залезла на крышу? — невозмутимо спрашивает он. — Что? — переспрашиваю я. Он протягивает мне письмо, словно я никогда не читала его. Став с дивана, я беру у него письмо и раскрываю его, хотя уже понимаю, о чем он говорит. Почерк кажется торопливым. В конце заметны чернильные потеки, должно быть там, где на бумагу попала влага. Наверняка слезы. Я не в силах удержаться, чтобы не перечитать его, посмотреть свежим взглядом. Дорогой Джесс, ты оставил меня более двух лет тому назад, но не прошло ни одного дня без того, чтобы я не думала о тебе. Иногда я вспоминаю, как от тебя пахло солью после того, как ты плавал в океане, или размышляю о том, понравился ли бы тебе фильм, который я смотрю. В другой раз я просто думаю о твоей улыбке, о том, как ты прищуривал глаза, И в этот момент я неизменно люблю тебя еще больше. Я думаю о том, как ты прикасался ко мне, о том, как я прикасалась к тебе. Я часто думаю об этом. Сначала память о тебе причиняла мне очень сильную боль. Чем больше я вспоминала твою улыбку, твой запах, тем больнее мне было. Но мне нравилось причинять себе боль. Я наслаждалась этой болью, потому что боль была тобой». Я не знаю, бывают ли правильные или неправильные способы горевать. Я только знаю, что твоя потеря разрушила меня до такой степени, что, по правде сказать, я не подозревала, что такое возможно. Я испытывала такую боль, которая, как мне казалось, была выше человеческих сил. Временами я теряла от нее рассудок. Достаточно сказать, что, будучи в легком помешательстве, я забралась на крышу нашего дома. Временами она почти убивала меня, и я счастлива сказать тебе, что теперь наступило такое время, когда память о тебе приносит мне столько радости, что при одной мысли о тебе мое лицо расплывается в улыбке. Я также счастлива сказать, что теперь я сильнее, чем когда-либо. Я нежданно-негаданно обрела смысл жизни, и теперь я снова удивляюсь самой себе, осознавая, что готова идти вперед». «Когда-то я думала, что печаль не проходит, что все, что остается, это с благодарностью вспоминать счастливые дни и не забывать их, так же, как и несчастливые. Сейчас я думаю, не похожа ли печаль на панцирь. Ты носишь его долгое время, а потом однажды понимаешь, что выросло из него, и ты его сбрасываешь. Это не означает, что я хочу освободиться от воспоминания о тебе или от любви». но это значит, что я хочу освободиться от грусти. Я не хочу когда-нибудь забыть тебя, Джесс. Я не хочу и не думаю, что способна на это. Но я правда надеюсь, что могу избавиться от боли, что у меня получится сбросить ее на землю и пойти дальше, каждый раз возвращаясь только для того, чтобы проведывать ее время от времени, но больше не носить с собой». Я не только думаю, что способна на это, мне кажется, что я должна это сделать. Ты навсегда останешься в моем сердце, но я не могу по-прежнему тащить на себе твою потерю. Если так будет продолжаться, я никогда больше не обрету нового счастья для себя. Я погибну под тяжестью воспоминаний о тебе. Я должна смотреть вперед в будущее, где тебя быть не может. а не назад в прошлое, наполненное тем, что было между нами. Я отпускаю тебя и должна попросить, чтобы ты отпустил меня. Я правда верю в то, что если постараюсь, то смогу жить своей жизнью, чего ты всегда хотел для меня, счастливой жизнью, жизнью, приносящей удовлетворение, где я буду любимой, буду любить в ответ. Мне необходимо получить от тебя разрешение, чтобы найти возможность полюбить, кого-то еще. Мне очень жаль, что у нас никогда не будет будущего, о котором мы мечтали. Наша совместная жизнь была бы восхитительной. Но сейчас я выхожу в мир с открытым сердцем, и я намерена идти туда, куда бы жизнь не привела меня. Я надеюсь, ты знаешь, как прекрасно и легко было любить тебя, когда ты был здесь, ты был смыслом всей моей жизни. Может быть, с моей стороны эгоистично желать большего, «Может быть, это жадность мечтать о еще одной такой же любви, но я не могу справиться с собой. Я желаю любви. Поэтому я согласилась пойти на свидание с Эмом Кемпером. Мне хочется думать, что ты был бы доволен моим выбором, что ты одобрил бы его. Но я также хочу, чтобы ты знал, никто и никогда не сможет заменить тебя». Просто я хочу, Джесс, чтобы в моей жизни стало больше любви. И я прошу твоего благословения на то, чтобы я отправилась искать ее. Любящая тебя, Эмма. Я знаю, что на листе появились новые подтеки, от новых слез. Но мне не удается остановить их. Когда я, наконец, поднимаю глаза на Джесса, у него глаза на мокром месте. Он обнимает меня за спину. и крепко прижимает к себе. Боль, которая разливается между нами, до такой степени остра, что о нее можно порезаться, до такой степени тяжела, что может утопить нас. «Что ты делала на крыше?» — снова спрашивает он, на этот раз мягче добрее. Переведя дух, я рассказываю ему об этом. «Все говорили, что ты умер», — начинаю я, а я была убеждена, что они все ошибаются — и что ты стараешься вернуться домой, ко мне. Просто я знала это. Поэтому однажды, когда я больше не могла терпеть, я пошла на крышу и увидела узкую полоску океана, и я... я была убеждена, что ты доплывешь до берега. Я взяла твой бинокль и... я стояла там, глядя на полоску береговой линии, ожидая, пока ты появишься на поверхности воды. Джесс смотрит прямо на меня, ловя каждое слово. Меня она шла Марии и сказала, что ты не приплывешь, что ты вот так просто не появишься на пляже, что ты умер. Она сказала, что я должна посмотреть в лицо правде и справиться с этим. И я справилась. Но мне было так тяжело, как никогда. Я не была уверена, что выдержу и дня. Иногда я ожила час за часом. Никогда я не бывала в таком смятении, и никогда до такой степени не чувствовала себя самой собой. Джесс прижимает меня крепче, обнимает меня. «Ты понимаешь, что мы оба смотрели на один и тот же океан, выискивая друг друга», — говорит он. Закрыв глаза, я думаю о том, как он ждал меня. Я вспоминаю, что я чувствовала, когда ждала его. В машине я подумал. что могу заглянуть в тот конверт и отыскать кое-что, сувениры и фотографии, что я могу показать тебе, как счастливы мы были вместе. Я думал, что смогу убедить тебя в том, что ты ошибаешься, что мы те же, что были тогда, когда любили друг друга, что мы созданы для того, чтобы быть вместе. Но знаешь, что я понял? — Что? — спрашиваю я. «Я ненавижу твою прическу. Я отстраняюсь от него, а он смеется. Я понимаю, такое услышать не слишком приятно, но это правда. Я смотрел на твои старые фотографии, где ты с роскошными длинными волосами. А мне всегда нравилось, что они на самом деле не светлые, а каштановые. То есть мне нравились твои волосы. А теперь я вернулся, а ты подстриглась и окрасилась в блондинку». «Знаешь, возможно, это должно было мне понравиться». Но, сидя в машине, я подумал. Ей нужно снова отрастить волосы. А потом подумал. «Ну, постой. Ей же нравится такая прическа». «Да, нравится», — язвительно говорю я. «Именно об этом я и говорю». «Теперь ты такая, блондинка с короткой стрижкой. У моей Эммы были длинные светлокаштановые волосы. А теперь это уже не ты. Я не могу, глядя на тебя, не замечать твоих волос. Я должен видеть тебя такой, какая ты сейчас, прямо сейчас, сегодня. И тебе не нравится моя прическа, — говорю я. Джесс смотрит на меня. Я уверен, что она прекрасна, — говорит он. Но все, что я вижу в данный момент, — это то, что она не та, какой была раньше. Прислонившись к нему, я прижимаюсь щекой к его груди. Той Эми, которую я знал, нравилось жить в Калифорнии, ей хотелось оказаться как можно дальше от книжного магазина ее родителей, и ей не хотелось где-нибудь осесть, по возможности не объехав весь мир. Ей нравились крохотные пузырьки с шампунем в отелях и запах аэропорта, она не знала, как сыграть хотя бы одну ноту на пианино. И она любила меня. «И только меня», — говорит он. Но я полагаю, что это уже не ты. Я, не глядя на него, качаю головой. И мне следует перестать делать вид, что ты все такая же. Особенно в связи с тем, что я тоже стал другим. Я знаю, создается впечатление, что я не понимаю этого, но это не так. Я знаю, что изменился, что я... Я с удивлением вижу, что у Джесса текут слезы. Я крепче обнимаю его, прислушиваясь, желая избавить его от боли, оградить от невзгод, с которыми ему уже пришлось столкнуться. Мне ужасно хочется защитить его от всего мира, заверить его в том, что больше ничто не причинит ему страдания. Но я, разумеется, не могу этого сделать. Никто не в силах сделать такое для кого бы то ни было. «Я сломался, Эмма», — продолжает он. Не думаю, что со мной все в порядке. Я продолжаю вести себя так, как если бы все было нормально, но мне плохо. Я везде чувствую себя чужим. Я не здесь и не там. Я каждую минуту, стараюсь изо всех сил, свести все воедино. То меня поражает, как много еды вокруг, то я не могу заставить себя съесть хотя бы кусочек. В ту ночь, когда я прилетел... Я проснулся около трех часов ночи, пошел на кухню и наелся до такой степени, что мне стало плохо. Врачи говорят, что мне пока нужно внимательно относиться к тому, что я ем и сколько. Но у меня либо просто нет аппетита, либо мне хочется есть все подряд. К тому же это касается не только еды. Когда сегодня утром мы принимали душ, я думал, нужно взять ведро и налить воды про запас. Наконец-то он готов говорить о том, каково ему на самом деле, и слова выплескиваются из него, как из перевернутого бедона с молоком. Я даже не выношу вида своей руки. Я не могу смириться с тем, что потерял палец. Я знаю, что это звучит глупо, но, наверное, я думал, что если я смогу вернуться домой, все станет так же, как раньше. Я бы вернул себя, я снова чувствовал бы себя нормально, и мой мизинец, не знаю... по волшебству или как-то еще, снова приобрел бы прежний вид. Он смотрит на меня и дышит так, словно это требует от него больших усилий. «Ты не хочешь сесть?» — спрашиваю я его и подталкиваю к дивану. Я усаживаю Джесса и, заняв место рядом, обнимаю за спину. «Все хорошо», — говорю я. «Ты можешь рассказать мне обо всем. Просто мне...» Мне даже думать об этом тяжело, говорит он. Это было ужасно. Все было ужасно. Потеря пальца, возможно, самое безобидное из того, через что я прошел. Я так старался подавить эти воспоминания. Я молчу, надеясь на то, что он снова заговорит, что снова будет честен по отношению ко мне и к себе, что поделится со мной своими переживаниями, тем, что изводит его. Я почти начисто срезал его, — говорит он наконец, пытаясь открыть камнем устрицу. Я думал, что он заживет сам по себе, но этого не случилось. Я ждал, но инфекция распространялась до тех пор, пока мне не пришлось просто... Я вижу, что он не может собраться силами и произнести эти слова, но ему не нужно говорить об этом. Я знаю, что он скажет. Ему пришлось отрезать себе палец. В какой-то момент, пока мы считали его пропавшим, он был вынужден спасать свою руку единственным доступным его способом. «Прости», — говорю я. Я не могу представить себе, что еще могло случиться, сколько дней он провел без пищи, насколько близок он был к серьезному обезвоживанию, как его снова и снова жалил португальский корабль, причиняя жгучую боль, когда он пытался плыть, ища спасение. Но мне кажется, что он справится с этой болью, когда будет готов справиться и даже признает, что стал сильнее. Для этого потребуется много времени, возможно, годы, пока он не сможет избавиться от нее, и даже тогда он не сможет до конца стереть ее из памяти. Так же, как я, никогда не смогу стереть из памяти, как убивалась после его потери. Именно это сделало нас такими, какие мы есть. Я на минуту оставляю Джесса, направляясь на кухню. Порыскав по шкафам, я нахожу старую пачку чая Эрл Грей. «Как насчет чая?» — предлагаю я. Он смотрит на меня, а потом кивает. Так слабо, что это едва заметно. Поставив две кружки с водой в микроволновую печь, я беру пакетики с чаем. «Рассказывай дальше», — говорю я. «Я слушаю».